Ну что, матушка, не выходит из головы самозванка Не выходит, Григорий Александрович. Я ума не приложу, откуда в этой хворой, едва дышащей женщине, такой упорство. Пугачев, проливший реки крови, сидя в подземелье, признался во всем, а это... Князь Голицын ужесточил к ней меры. Убрал прислугу и посадил на рестанскую пищу. Она два дня проплакала, к еде не притронулась. Потом знаком попросила бумагу и перо. И вот, читайте ее послание князю Галицину, Читайте. Ваше сиятельство, князь Александр Михайлович. Штиллер! Тут в России... И кусты уши имеют. Ваше сиятельство, князь Александр Михайлович, чем я заслужила такое жестокое обращение? Постоянное присутствие в моих комнатах посторонних мужчин возмущает мое нравственное чувство. Не возьмите грех на душу, вы толкаете меня к гибели. Тут целая страница жалоб и слез. Пропустите, вот. Читайте отсюда угу. И почему следственная комиссия Не хочет обратить внимание на обстоятельства Доказывающие мою невиновность Не хотят признать Что я не увлекаюсь присланными ко мне в Рагузу От неизвестного лица документами Ибо в противном случае Я поехал бы из Рагузы не в Рим А на восток Как изворачивается Стоп, когда там уже был заключен мир с султаном И поживиться уже было нечем Штиллер, тише, матушка государня. Хорошо, хорошо Люди называли меня то дочерью турецкого султана То Елизаветую принцессой Брауншвей Клюннезбургскую Сестрою несчастного Иоанна Во младенчестве провозглашенного русским императором то дочерью царицы Елизаветы Петровны Другие же считали меня за простую казачку Слава тебе, Господи Наконец у нее появились простые родственники Читайте дальше, князь Клянусь всемогущим Богом, клянусь вечным спасением Клянусь вечной мукой Не знаю, не знаю, кто прислал мне эти злосчастные бумаги Преступление мое только в том и состоит, что, отправив часть их графу Орлову, я не уничтожила остальные. Но не могло же мне прийти в голову, что это упущение когда-нибудь сможет довести меня до столь бедственного положения. И то, примить, князь в соображение... «Какие причины могли бы побудить меня предпринять что-нибудь против России, которой я не знаю, жителями которые не имела никаких сношений?» «Вот то-то и оно! Ах, как же ты, негодяйка, домогалась власть над народом, которого ты не знала и не желала знать!» Да, если бы, наконец, весь свет был уверен, что я дочь императрицы Елизаветы Все-таки настоящее положение дел таково, что оно мной изменено быть не может Наконец-то поняла Еще раз умоляю вас, жальтесь надо мной и над невинными людьми, погубленными единственно потому, что находились при мне Вот Единственное здравое слово не о себе, а о других Вот так-то, Григорий Александрович Что скажешь? Да, тут одно из двух Либо это метод защиты И тогда ее ничем с пути не свернешь В характере ее много решимости и энергии Куда нашему? Фельдмаршалу до нее. Либо, либо она действительно ничего не знает о своем рождении. Она не знает? Да. О, мой год! Это распутная лукунья, авантюера, которая всю жизнь посвятила погоде за деньгами, обирая то одного князя, то другого, а то и несколько вместе. Вам ли неизвестно ее без нравственности? И преступные замыслы. И попытки присвоить чужие имена и титулы. Она не помнит родства своего. Потому просто простолединка подлого звания привыкла дурачить людей высшего сословия. я е Елицавета! Да, английский посол Гуньк имеет точное сведения что она дочь ресторатора из чешской Праги. Адмирал Грейг подозревает, что она дочь нюрнбергского булочника. Вы сердитесь, матушка! И противоречите сами себе. Я сержусь? Да. А, ну, ну, ну, да. Конечно, я сержусь. Я не переношу бессмысленного упрямства. И проигрывать не люблю. Поэтому очень прошу вас, князь, помочь мне составить собственные опросные листы для князя Голицына доказывающей несостоятельность ее показаний И пусть князь Голицын предпримет все, что угодно И кнут, и пряник Но эта расползшаяся по Европе ложь Должна быть опрокинута Я была Елизаветы Второй Я была всемогущим Богом, клянусь вечным спасением, клянусь вечной мукой. Не знаю, я не знаю, кто прислал мне эти злосчастные бумаги. Преступление мое только в том и состоит, что, отправив части к графу Орлову, я не уничтожила остальные. Но не могло же мне прийти в голову, что это упущение когда-нибудь сможет довести меня до стульбенств на Успокойтесь, сударыня Я вам верю, верю Я так и передам графу Голицыну Граф Голицын благородный человек Умолите его еще раз выслушать меня Он выслушает вас, сударыня Зачем губить меня напрасно Когда и без того здоровье мое навсегда утрачено Объявите, что вы ошибкой приняли меня за другую женщину и дайте мне возможность вернуться в Оберштейн к жениху моему, князю Лимбургу. Я клянусь, до конца своих дней все сохраню в тайне. Ах. Спасите меня, ведь вы же добрые люди. Это не в моих силах, Ах. сударыня. Но клянусь вам, я все передам графу Голицыну и сделаю все. Все. Все. Что в моих силах? Передайте его сиятельству. У меня не было преступных замыслов. Ну, ну, подумайте, неужели я согласилась бы посетить маневры русского флота в Ливорно, где было несколько тысяч русских, если бы задумала против них что-нибудь плохое? Разве я приняла бы предложение графа Орлова навестить его в Пизе, если бы задумала что-нибудь против его государыни, который граф Орлов так верен? Так верен, граф Орлов, я не могу больше говорить, простите. Мне плохо себя чувствую. Простите. Я не могу. Простите, сударыня. Я удаляюсь. Ах, граф Орлов. Граф Орлов. Как я могла поверить вашему посланнику? Ведь я же видела его бегающие глазки. Он был похож на хорька. Как я могла ему поверить... Как я могла, как я могла ему поверить этой... сударыня сударыня наконец-то ваша свита допустила меня к вам сударыня что вам угодно от меня сударь Сударыня ведь это вы писали графу орлову в леворна я не знаю о чем вы говорите ну предположим я граф чесменский, Просит принять в дар эти скромные золотые цехины И приносит извинения за скромность своего первого подарка И вы называете это скромным даром? А? Я давно извещена о щедрости и благородстве графа Как его здоровье? Ужасно Его благородная душа Жаждет отмщения этой Неблагодарной женщине Вы знаете, кого я имею в виду Его брат Григорий содержится В мрачных подземельях Ужасного гатчинского замка Да Я слышала, что фавор братьев Орловых При дворе кончился И теперь всем заправляет там Князь по... По... Потемкин. Да, да, да Но я не знала, что положение так трагично Для этой семьи Ужасно, мадам Сейчас граф снял в Пизе двухэтажный отель Где в одиночестве и тяжелых раздумьях проводят свои дни а -а -а. Если бы вы знали, какие надежды пробудило в нем ваше письмо В котором вы дали понять, что нуждаетесь в его возвышенном покровительстве А, сударыня? Да Нас никто не слышит? Нет Говорите свободно Тогда я сообщу вам главное Стоит вам появиться в Ливорно И вся эскадра принесет вам присягу на верность Как императрице Елизавете II. О, oh, милодио Вы говорите правду Вы не шутите Клянусь честью. Oh. Я не знаю всего, сударыня Мне поручено пригласить вас к графу Орлову в Пизу Со всей вашей свитой oh, Он просил передать Что его шпага и все его имущество, а оно, поверьте, сударня, баснословно к вашим услугам. <свят> что ж, до эскадры, то если ее ввести в него, от Петербурга одни головешки останутся. <свят> <свят> ну что ж, я подумаю. Ах, как надо было крепко подумать, прежде чем решиться на этот роковой шаг. Может быть, она и вправду была доверчива от природы? Может быть, ослепительная идея совсем оторвала ее от реальности? Может быть, ее толкали вперед отчаянная смелость и безрассудный авантюризм «Будь что будет»? Недаром девизм ее был «Вперед, ни шагу назад», и она всегда имела при себе несколько заряженных пистолетов. Наконец, может быть, призывный звон золота в руках графа Орлова перевесил все сомнения». Ведь в этот момент в очередной раз Она была в отчаянном положении Попытка склонить римскую курию На выдачу кредитов под обещание Перевести русский народ в католичество После будущего ее восхождения на престол Не имела успеха Взаимодавцы осаждали ее А однажды даже остановили карету ее на улице И устроили публичный скандал Словом, она приняла Предложение графа Орлова